Тогда вам поможет... Что за чушь? Опять какие-нибудь шарлатаны? Надежда аккуратно выбросила буклет в ближайшую урну и целеустремленно направилась к станции метро Московские ворота. Старая женщина с лицом хищной птицы махнула рукой, и кладбищенский сторож, угодливо согнувшись, ушел, оставив ее возле могилы одну. Старуха неловко согнулась, положила к надгробию две темно-красные розы, дотронулась пальцами до черной мраморной плиты и тяжело выпрямилась. Потом достала из сумки платок и вытерла глаза. Она не плакала, просто в последний год глаза стали слезиться на ветру. «Вот и все, Манана», — сказала старуха, — «вот и все». Мужчины теперь ничего не могут. Но я за тебя отомстила. Спи, доченька. Скоро я присоединюсь к тебе. Только доделаю кое-какие дела. Кое-какие дела. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Ирина Воробьева. Воспроизведение карты завершено. Стоп.